Глава двадцать первая. «У всего есть цена. Ходишь на работу, получаешь деньги за свой труд. Мало получаешь, работай больше. Только это не мой вариант. Деньги нужны здесь и сейчас. Кручу в руках свой телефон. Может его продать. Не айфон, конечно, но хорошая рабочая лошадка и выглядит как новенький. Ни трещин, ни сколов. Я очень аккуратно с ним обращалась». Поднимаю взгляд на вывеску у ближайшего дома. Ломбард. Интересно, сколько мне дадут за телефон. Через 5 минут выхожу из ломбарда с ощущением полнейшего бессилия. Злобный лысый дядька едва взглянул на мой телефон, даже в руки не взял. Сказал: "Такой мусор не принимаем". А больше ничего ценного у меня нет. Не зная, куда идти, я просто сажусь на первую попавшуюся лавочку. Кажется, весь мир рушится вокруг меня, а я ничего не могу сделать. И от этой мысли на душе совсем плохо. Зачем-то вспоминаю Белецкого. Он богатый мужчина. Может попросить денег у него? Ох, что я такое несу! Кто он мне? Брат, сват? С чего я вообще решила, что он захочет помогать? Даже если захочет, то, скорее всего, как Климшин, не бесплатно. А я не готова переспать с ним за деньги. Пусть даже один раз. Пусть даже с мужчиной, который нравится. Но потом я всю жизнь буду вспоминать об этом, что отдалась за деньги. Нет, не хочу. Да и не факт, что он даст эти самые деньги. Что ж, рискну ещё сходить в банк. Может, повезёт с кредитом? Онлайн-карта показывает ближайший из них на соседней улице. Вот и отлично. Не надо идти далеко. На синей вывеске белые буквы: "Banque Alévésion" и листик какого-то растения. Всё просто и лаконично. Судя по описанию на карте, это единственный филиал частного французского банка у нас в городе. Мнёс на крыльце возле стеклянных дверей. Не знаю, что делать. Входить, не входить? Может, надо пойти в государственный банк? Я же никогда не брала кредиты. Не знаю, как это делается. Впрочем, у меня и карты банковской нет. Ольга обещала оформить, когда меня официально оформит, а это будет только в следующем месяце. Девушка. На меня пристально смотрит охранник. Вы по какому вопросу? Сглатываю застрявший в горле комок. Взять кредит, тихо мямлю. Он окидывает меня оценивающим взглядом. Прошлогоднюю куртку потёртые джинсы, кеды с поцарапанными носками. На улице прохладно, а у меня, как назло, ещё и из носа начинает течь. Так, что я громко шмыгаю. Вот сейчас как погонят меня поганой метлой. Но вместо этого охранник открывает передо мной дверь и показывает в сторону столов с компьютерами. «Проходите вам туда». Я нервно улыбаюсь в ответ и вхожу. Внутри довольно тепло. Я даже расстёгиваю куртку. Сам холл выполнен в бело-голубых тонах, как и вывеска и фасад банка. На стенах висят большие плакаты в рамочках с информацией для клиентов. С правой стороны от входа видны кассы и банкоматы, возле которых толпится народ. Слева те самые столы с сотрудниками, куда меня охранник отправил. Там же и лестница, ведущая на второй этаж. Пока ищу свободного менеджера, замечаю резную дверь с табличкой для VIP-клиентов. Интересно, что за ней? Добрый день. Звучит мягкий женский голос, явно обращаясь ко мне. Менеджер Анастасия. Могу я вам чем-то помочь? Перевожу взгляд. На меня смотрит сотрудница банка. Кресло клиента напротив неё свободно. Здравствуйте. Я тут же сажусь перед девушкой. На ней белая блузка и галстук синего цвета с логотипом банка. По какому вопросу вы к нам пришли? Взять кредит. Сердце заходится в бешеном ритме. Чувствую себя попрошайкой. Хорошо, вы являетесь клиентом нашего банка. Спрашивает Анастасия, нажимая кнопки на клавиатуре. Нет. Тогда вам надо оформить у нас карту. А вы можете просто дать определённую сумму. Озвучиваю услуг, сколько мне надо. Менеджер слегка теряется. Переводит взгляд с меня на свой монитор. Видимо, надо было сначала оформить мне карту. К сожалению, это невозможно. Сначала вы должны получить нашу карту. Если банк одобрит кредит, то средства будут зачислены на эту карту. Она мне возвращает формальную улыбку. Хорошо, покорно вздыхаю. Ну, по крайней мере, сразу не отказала, уже хорошо. Ваш паспорт, пожалуйста. Я протягиваю документы. Анастасия пробегает взглядом по строчкам, смотрит на меня. Затем начинает что-то печатать в компьютере. Вы студентка? задаёт новый вопрос. Нет, я работаю. Официально трудоустроена. Пока нет, на стажировке, но с первого числа уже буду официально оформлена. Спешу заверить, поймав её сомневающийся взгляд. Хорошо. Она снова что-то печатает, а у меня от волнения даже спина вспотела. Или тут просто очень жарко. Кем и где вы работаете? Официантка. Ресторан Элизиум на Банковской. Зачем ты даже адрес называю? Менеджер в новке даёт на меня внимательный взгляд. А мне очень неловко. Хочется куртку снять, а ещё ладони вспотели, будто я делаю что-то плохое. Дальше вопросы сыплются один за другим. Вы замужем? Дети есть? Родственники на издевании? Ваша зарплата? Другие источники дохода? Есть ли у вас недвижимое имущество? Движимое? Отвечаю на автомате. Нет. Нет. Нет. Ничего у меня нет, кроме зарплаты. Ну и та меньше, чем у других официантов, потому что я всё же на стажировке. Анастасия заносит мои ответы в формуляр. Её тонкие пальцы с французским маникюром так быстро щёлкают по кнопкам, что я начинаю испытывать невольное уважение. Гудит принтер, выплёвывая бумагу. Карина Александровна, к сожалению, наш банк не может одобрить вам кредит. Огарошивает менеджер, собирая листки и постукивая ими по столу. На заявленную сумму предлагаю начать с минимальной. И протягивает мне распечатку, начиная вдумчиво читать, хотя не всё понимаю. Тело кредита, проценты, пени, что-то ещё. Срок погашения растянут на 2 года. Если платить, как здесь написано, то в результате отданная сумма будет в 3 раза больше той, которую мне дадут. Там указан обязательный, но минимальный ежемесячный взнос, поясняет Анастасия, заметив мои сомнения. Вы можете погасить кредит досрочно. За это нет штрафов. И тогда общая сумма будет меньше. Конечно, она улыбается. Что ж, я рассчитывала взять кредит хотя бы в два раза больше. Чтобы оставить Нину в дольвесе до самого выздоровления, а если получится, то обновки на весну ей купить. А этого мало. Очень мало. Зато ежемесячный взнос вполне мне по силам. Если согласны с условиями, то подпишите. Анастасия кивает на ручку рядом со мной. Тяжко выдыхаю. Не то, чтобы я согласна, но выбора тоже нет. В любом случае, зарплату за этот месяц я уже должна Ольге, а этот кредит поможет продержаться до следующего аванса. К тому же, с первого числа меня официально трудоустроят, и тогда моя зарплата будет в два раза больше». Сжимаю в пальцах ручку с логотипом банка. «Здравствуйте, Игорь Витальевич». Анастасия внезапно подскакивает с подобо страстной улыбкой. По моей спине пробегает жар, будто кто-то в упор смотрит на меня. оборачиваюсь и встречаю знакомый непримиримый взгляд Белецкий он стоит в 3 шагах у меня за спиной